четвертая дорожка первой кассеты анна петровна керн вчера он был вдохновен мною и написал сатиру на меня если позволите я вам ее сообщу стихи насчет известного примирения сочинение аркадия радзянка сию минуту Поверьте, толки все рассудка. Была одна дурная шутка хвостов в лирических певцах. Вы непритворно рассердились, со мной нарочно согласились. И кто, кто? Я же в дураках. Идельно. дельно, век наш греховодный я вздумал нравственности читать и совершенство посевать в душе к небесному холодной. Что ж мне за все советы? Ах, жена, муж, оба с мировою смеются под нос надо мною. «Прощайте». «Будьте в дураках!» НБ. Эти стихи сочинены после благоразумнейших дружеских советов, и это было его желание, чтобы я их здесь переписала. Пушкин к ане Петровне Керн. 25 июля 1825 года, Михайловская. «Я имел слабость попросить у вас разрешения вам писать, а вы, легкомыслие или какетство, позволили мне это». Переписка ни к чему не ведет, я знаю, но у меня нет сил противиться желанию получить хоть словечко, написанное вашей хорошенькой ручкой. Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое некогда произвела на меня встреча наша у оленьных. Лучшее, что я могу сделать в моей печальной деревенской глуши, это стараться не думать больше о вас. Если бы в душе вашей была хоть капля жалости ко мне, вы тоже должны были бы пожелать мне этого, но ветренность всегда жестокая. И все вы, кружа головы направо и налево, радуйтесь видя, что есть душа, страждущая вашу честь и славу. Прощайте, божественные. Я бешусь, и я у ваших ног. Тысячу нежностей Ермолаю Федоровичу и поклон господину Вульфу. 25 июля. Снова берусь за перо, ибо умираю с тоски и могу думать только о вас. Надеюсь, вы прочтете это письмо тайком. Спрячете ли вы его у себя на груди? Ответите ли мне длинным посланием, пишите мне обо всем, что придет вам в голову. Заклинаю вас. Если вы опасаетесь моей нескромности, если не хотите компрометировать себя, измените почерк, подпишитесь вымышленным именем, сердце мое сумеет вас угадать. Если выражения ваши будут столь же нежны, как ваши взгляды, увы, я постараюсь поверить им или же обмануть себя, что одно и то же. Знаете ли вы, что, перечитя эти строки, я стыжусь их сентиментального тона? Что скажет Анна Николаевна? Ах, вы чудотворка или чудотворница. Знаете что, пишите мне и так, и, и так. Это очень мило. Последние несколько слов написаны поперек письма в разных направлениях. Пушкин, Анни Петровне Керн. 13 и 14 августа 1825 года, Михайловская. Перечитываю ваше письмо вдоль и поперек, и говорю, «Милая, прелесть, божественная», а потом, «Ах, мерзкая». «Простите, прекрасная и нежная, но это так. Нет никакого сомнения в том, что вы божественны, но иногда вам не хватает здравого смысла. Еще раз простите и утешьтесь, потому что от этого вы еще прелестнее. Например, что вы хотите сказать, говоря о печатке, которая должна для вас подходить и вам нравится?» «Счастливая печатка. И значение, которое вы просите меня разъяснить. Есть тут какой-нибудь скрытый смысл? Или нет? Я не понимаю, чего вы желаете?» Или вы хотите, чтобы я придумал для вас девиз «Это было бы совсем в духе Нетти?» Полно. Сохраните ваш прежний девиз. «Не скоро, а здорово». Лишь бы это не было девизом вашего приезда в Тригорское. А теперь поговорим о другом. Вы уверяете, что я не знаю вашего характера. А какое мне до него дело? Очень он мне нужен. Разве у хорошеньких женщин должен быть характер?» «Главное — это глаза, зубы, ручки и ножки. Я прибавил бы еще сердце, но ваша кузина очень уж затаскала это слово. Вы говорите, что вас легко узнать. Вы хотели сказать полюбить вас? Вполне с вами согласен, и даже сам служу тому доказательству. Я вел себя с вами, как 14-летний мальчик. Это возмутительно, но с тех пор, как я вас больше не вижу, я постепенно возвращаю себе утраченное превосходство и пользуюсь этим, чтобы побронить вас. Если мы когда-нибудь снова увидимся, обещайте мне». Нет, не хочу ваших обещаний. К тому же письмо, нечто столь холодное, в просьбе, передаваемой по почте, нет ни силы, ни взволнованности, а в отказе ни изящества, ни сладострастия. Итак, до свидания, и поговорим о другом. Как поживает подагра вашего супруга? Надеюсь, у него был основательный припадок через день после вашего приезда. По делам ему. Если бы вы знали, какое отвращение, смешанное с почтительностью, испытываю я к этому человеку. — Божественное! Ради Бога! Постарайтесь, чтобы он играл в карты, чтобы у него сделался приступ подагры. Подагры — это моя единственная надежда. Перечитывая снова ваше письмо, я нахожу в нем ужасное «если», которого сначала не приметил. «Если моя кузина останется, то осенью приеду» и так далее. «Ради бога, пусть она останется. Постарайтесь развлечь ее, ведь ничего нет легче. Прикажите какому-нибудь офицеру вашего гарнизона влюбиться в нее, а когда настанет время ехать, досадите ей, отбив у нее воздыхателя. Опять-таки ничего нет легче. Только не показывайте ей этого, а то из упрямства она способна сделать как раз противоположное тому, что надо. Что делаете вы с вашим кузеном? Напишите мне об этом, только вполне откровенно». «Отошлите-ка его поскорее в его университет. Не знаю почему, но я недолюбливаю этих студентов так же, как и господин Керн. Достойнейший человек этот господин Керн. Почтенный, разумный и так далее. Один только у него недостаток — то, что он ваш муж. Как можно быть вашим мужем? Этого я так же не могу себе вообразить, как не могу вообразить рая. Все это было написано вчера. Сегодня почтовый день, и не знаю почему, я вбил себе в голову, что получу от вас письмо. Этого не случилось». И я в самом собачьем настроении, хоть и совсем несправедливо. Я должен быть благодарным за прошлый раз. Знаю. Но что поделаешь? Умоляю вас, божественное, не зайдите к моей слабости. Пишите мне, любите меня, и тогда я постараюсь быть любезным. Прощайте, дайте ручку. 14 августа. Пушкин Керн. 21 августа 1825 года Михайловская. Вы способны привести меня в отчаяние. Я только что собрался написать вам несколько глупостей, которые насмешили бы вас до смерти, как вдруг пришло ваше письмо, опечалившее меня в самом разгаре моего вдохновения. Постарайтесь отделаться от этих спазм, которые делают вас очень интересны, но ни к черту не годятся, уверяю вас. Зачем вы принуждаете меня бронить вас? Если у вас рука была на перевязи, не следовало мне писать. Экая сумасбродка. — Скажите, однако, что он сделал вам, этот бедный муж? Уж не ревнует ли он часом? — Что ж, клянусь вам, он не был бы неправ. Вы не умеете ли, что еще хуже, не хотите щадить людей? — Хорошенькая женщина, конечно, вольна быть вольной. — Боже мой, я не собираюсь читать вам нравоучений, но все же следует уважать мужа. Иначе никто не захочет состоять в мужьях. Не принижайте слишком это ремесло, оно необходимо на свете. Право я говорю с вами совершенно чистосердечно. За четыреста верст вы ухитрились возбудить во мне ревность. Что же должно быть в четырех шагах? — Энбе, я очень хотел бы знать, почему ваш двоюродный братец уехал из Риги только пятнадцатого числа сего месяца, и почему имя его в письме ко мне трижды сорвалось у вас с пера. Можно узнать это, если это не слишком нескромно. Простите, божественное, что я откровенно высказываю вам то, что думаю. Это доказательство истинного моего к вам участия. Я люблю вас гораздо больше, чем вам кажется». — Постарайтесь хоть сколько-нибудь наладить отношения с этим проклятым господином Керном. Я отлично понимаю, что он не какой-нибудь гений, но, в конце концов, он не совсем дурак. Побольше мягкости, кокетства, и, главное, Бога ради, отказов, отказов и отказов, и он будет у ваших ног. Место, которому я от всей души завидую, но что поделаешь? Я в отчаянии от отъезда Анеты. Как бы то ни было, но вы непременно должны приехать осенью сюда или хотя бы в Псков». Предлогом можно будет выставить болезнь, а нет. Что вы об этом думаете? Отвечайте мне, умоляю вас. И ни слова об этом Алексею Вульфу. Вы приедете, не правда ли? А до тех пор не решайте ничего касательно вашего мужа. Вы молоды, вся жизнь перед вами, а он... Наконец, будьте уверены, что я не из тех, кто никогда не посоветует решительных мер. Иногда это неизбежно. Но раньше надо хорошенько подумать и не создавать скандалы без надобности». Прощайте. Сейчас ночь, и ваш образ встает предо мною, такой печальный и сладострастный. Мне чудится, что я вижу ваш взгляд, ваши полуоткрытые уста. Прощайте. Мне чудится, что я у ваших ног сжимаю их, ощущаю ваши колени. Я отдал бы всю свою жизнь за миг действительности. Прощайте и верьте моему бреду. Он смешон, но искренен. Пушкин Керн. 28 августа 1825 года. Михайловская. «Предлагаю письмо для вашей тетушки. Вы можете его оставить у себя, если случится, что они уже уехали из Риги. Скажите, можно ли быть столь ветреной? Каким образом письмо, адресованное вам, попало не в ваши, а в другие руки? Ну, что сделано, то сделано. Поговорим о том, что нам следует делать. Если ваш супруг очень вам надоел, бросьте его. Но знаете как? Вы оставляете там все семейство, берете почтовых лошадей на остров и приезжаете. Куда? В Тригорское вовсе нет».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 Вы будете видаться с вашей кузиной тайком, это хороший способ сделать дружбу менее пресной. А когда Керн умрет, вы будете свободны, как воздух. Ну, что вы на это скажете? Не говорил ли я вам, что способен дать вам совет смелый и внушительный? Поговорим серьезно, то есть хладнокровно. Увижу ли я вас снова? Мысли, что нет, приводит меня в трепет. Вы скажете мне, утешьтесь, Отлично, но как, влюбиться? Невозможно. Прежде всего, надо забыть про ваши спазмы. Покинуть родину, удавиться, жениться. Все это очень хлопотливо и не привлекает меня. Да, кстати, каким же образом буду я получать от вас письма? Ваша тетушка противится нашей переписке, столь целомудренный, столь невинной, да и как же иначе, на расстоянии четырехсот верст. Наши письма, наверное, будут перехватывать, прочитывать, обсуждать и потом торжественно придавать сожжению. Постарайтесь изменить ваш почерк, а об остальном я позабочусь. Но только пишите мне, да побольше, и вдоль, и поперек, и по диагонали. Геометрический термин. Вот что такое диагональ. Эта фраза написана из угла в угол письма по диагонали. И главное, не лишайте меня надежды снова увидеть вас. Иначе я, право, постараюсь влюбиться в другую, чуть не забыл. Я только что написал письмо. Найте, письмо очень нежное, очень раболепное и безуматное. Она наивна, а вы нет. Отчего вы не наивны?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 Но полюбуйтесь, как с божьей помощью все перемешалось. Госпожа Осипова распечатывает письмо к вам, вы распечатываете письмо к ней, я распечатываю письма нети, и все мы находим в них нечто для себя назидательное. Поистине это восхитительное. Осиповой. Да, сударыня, пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает. хоть эти люди, считающие, что переписка может к чему-то привести». Уж не по собственному ли опыту они это знают. Но я прощаю им. Простите, и вы тоже. И будем продолжать. Ваше последнее письмо, писанное в полночь, прелестно. Я смеялся от всего сердца, но вы слишком строги к вашей милой племяннице. Правда, она ветрена, но терпение. Еще лет двадцать и ручаюсь вам она исправится Что же до ее кокетство, то вы совершенно правы. оно способно привести в отчаяние. Неужели она не может довольствоваться тем, что нравится своему повелителю господину Керну, раз уж ей выпало такое счастье? — Нет, нужно еще кружить голову вашему сыну, своему кузену. Приехав в Тригорское, она вздумала пленить господина Рокотова и меня. Это еще не все. Приехав в Ригу, она встречает в ее проклятой крепости некоего проклятого узника и становится кокетливым проведением этого окаянного каторжника. Но и это еще не все. Вы сообщаете мне, что в деле замешаны еще и мундиры. — Нет, это уж слишком. Об этом узнает господин Рокотов и посмотрим, что он на это скажет. Но, сударыня, думаете ли вы всерьез, что она кокетничает равнодушно? Она уверяет, что нет. Я хотела бы верить этому. Но еще больше успокаивает меня то, что не все ухаживают на один лад. Лишь бы другие были почтительны, робки и сдержаны. Мне ничего больше не надо. Благодарю вас, сударыня, за ваше письмо. За то, что вы не передали моего письма. Оно было слишком нежно, а при нынешних обстоятельствах это было бы смешно с моей стороны». Я напишу и другое, со свойственной мне дерзостью, и решительно порву с ней всякие отношения. Пусть не говорят, что я старался внести смуту в семью, что Ермолай Федорович может обвинять меня в отсутствии нравственных правил, а жена его издеваться надо мной. Как это мило, что вы нашли портрет схожим. Смела в... и так далее. Не правда ли? Она отрицает и это. Но, конечно, я больше не верю ей. Прощайте, Сударни. С великим нетерпением жду вашего приезда». Мы позлословим насчет северной Нетти, относительно которой я всегда буду сожалеть, что увидел ее, и еще более, что не обладал ею. Простите, это чересчур откровенное признание тому, кто любит вас очень нежно, хотя и совсем иначе. Михайловская, госпожа Осиповой. Пушкин, Керн. 22 сентября 1825 года. Михайловская. «Ради Бога, не отсылайте госпоже Осиповой того письма, которое вы нашли в вашем пакете. Разве вы не видите, что оно было написано только для вашего собственного назидания? Оставьте его у себя. Или вы нас поссорите. Я пытался помирить вас, но после ваших последних выходок отчаялся в этом. Кстати, вы клянетесь мне всеми святыми, что ни с кем не кокетничаете. А между тем вы на «ты» со своим кузеном. Вы говорите ему, я презираю твою мать. Это ужасно. Следовало сказать «вашу мать». А еще лучше ничего не говорить» потому что фраза эта произвела дьявольский эффект. Ревность в сторону. Я советую вам прекратить эту переписку. Советую, как друг, поистине вам преданный, без громких слов и кривляний. Не понимаю, ради чего вы кокетничаете с юным студентом, при том же не поэтом, на таком почтительном расстоянии. Когда он был подле вас, вы знаете, что я находил это совершенно естественным, ибо надо же быть рассудительным. Решено, не правда ли? Бросьте переписку. Ручаюсь вам, что он от этого будет не менее влюблен в вас. «Всерьез ли вы говорите, уверяя, будто одобряете мой проект?» У Анеты от этого мороз пробежал по коже, а у меня голова закружилась от радости. Но я не верю в счастье, и это вполне простительно. «Заходите ли вы, ангел любви, заставить уверовать мою неверующую и увядшую душу?» «Ну, приезжайте, по крайней мере, в Псков. Это вам легко устроить. При одной мысли об этом сердце у меня бьется, в глазах темнеет и ты стом овладевает мною. Уже ли и эта тщетная надежда, как столько других?» Перейдем к делу. Прежде всего, нужен предлог. Болезнь Анеты? Что вы об этом скажете? Или не съездить ли нам в Петербург? Вы дадите мне знать, об этом не правда ли? Не обманите меня, милый ангел. Пусть вам буду обязан я и тем, что познал счастье, прежде чем расстался с жизнью. Не говорите мне о восхищении. Это не то чувство, которое мне нужно. Говорите мне о любви, вот чего я жажду. А самое главное, не говорите мне о стихах. Ваш совет написать его величеству тронул меня, как доказательство того, что вы обо мне думали. На коленях благодарю тебя за него, но не могу ему последовать. Пусть судьба решит мою участь. Я не хочу в это вмешиваться. Надежда увидеть вас еще юную и прекрасную — единственное, что мне дорого. Еще раз, не обманите меня. 22 сентября, Михайловская. Пушкин и Анна Вульф, Керн. 8 декабря 1825 года, Тригорская. Пушкин. «Никак не ожидал, чародейка, что вы вспомните обо мне. От всей души благодарю вас за это. Байрон получил в моих глазах новую прелесть. Все его героини примут в моем воображении черты, забыть которые невозможно. Вас будут видеть в образах и Гюльнары, и Лейлы. Идеал самого Байрона не мог быть божественнее» вас, именно вас посылает мне всякий раз судьба, дабы усладить мое уединение. Вы ангел-утешитель, а я неблагодарный, потому что смею еще роптать. Вы едете в Петербург, и мое изгнание тяготит меня более чем когда-либо. Быть может, перемена только что произошедшая приблизит меня к вам. Не смею на это надеяться. Не стоит верить Надежде. Она лишь хорошенькая женщина, которая обращается с нами как со старым мужем. Что поделывает ваш муж, мой нежный гений? Знаете ли вы, что в его образе я представляю себе врагов Байрона, в том числе и его жену? 8 декабря. Снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, и что я по-прежнему люблю вас. Что иногда вас ненавижу, что третьего дня говорил о вас гадости, что я целую ваши прелестные ручки и снова перецеловываю их в ожидании лучшего. Что больше сил моих нет, что вы божественны и так далее». Анна Вульф. «Наконец-то, милый друг Пушкин, принес мне письмо от тебя. Давно было пора получить мне от тебя весточку, так как я не знала, что и подумать о твоем молчании. Однако из письма твоего я не вижу, что могло тебе помешать писать ко мне, и не могу понять, на какое письмо ты мне отвечаешь, на то, на которое я тебе послала через мадемуазель Ниндель, или на другое». «Твои письма всегда меня сбивают с толку. Алексей писал мне, что ты отказалась от намерения уехать и решила остаться. Я поэтому совсем была успокоилась на твой счет, как вдруг твое письмо так неприятно меня разочаровало. Почему ты не сообщаешь мне ничего определенного, а предпочитаешь оставлять меня в тревоге? Не бойся за свои письма. Можешь писать теперь просто на мое имя в опочку. Моих писем больше уже не вскрывают. Они тащатся через Новоржев и иногда могут даже затеряться». «Вполне ли решен твой отъезд в Петербург? Последнее событие не изменит ли твоих планов?» «Байрон поверил тебя с Пушкиным. Он сегодня же посылает тебе деньги. 125 рублей. Его стоимость». В «Следующей почтой постараюсь прислать тебе свой долг. Мне очень неприятно, что я заставила тебя так долго ждать». «Сейчас не могу заговаривать об этом с матушкой. Она очень больна. Уже несколько дней в постели, у нее рожестое воспаление на лице. Что тебе еще рассказать?» Этой зимой надеюсь непременно уехать в Тверь, а пока тамлюсь, тоскую и терпеливо жду. Отвечай мне поскорее. Бетшер давно уже в острове, но нам от этого не легче. Прощай, мой друг. Навсегда твоя подруга Анетта. Анетта Вульф и Керн Пушкину. 16 сентября двадцать 1826 года. Петербург. Петербург, 16 сентября. Анна Вульф. Я так мало эгоистична что радуюсь вашему освобождению и горячо поздравляю вас с ним, хотя вздыхаю, когда пишу это, и в глубине души дала бы многое, чтобы вы были еще в Михайловском. И все мои усилия быть благородны не могут заглушить чувство боли, которое я испытываю от того, что не найду вас больше в Тригорском, куда влечет меня сейчас моя несчастная звезда, чего бы только не отдала я за то, чтобы не уезжать из него вовсе и не возвращаться туда сейчас». Я послала вам длинное письмо с князем Вяземским. Мне хотелось бы, чтобы оно не дошло до вас. Я была тогда в отчаянии, узнав, что вас взяли. И не знаю, каких только безрассудств я не наделала бы. Князя я увидела в театре и занималась только тем, что ланировала его в течение всего спектакля. Я надеялась тогда рассказать вам о нем. Я была чрезвычайно рада вновь увидеться с вашей сестрой, а она очаровательна. Знаете, я нахожу, что она очень похожа на вас. Не понимаю, как не заметила я этого раньше». Скажите, пожалуйста, почему вы перестали мне писать? Из равнодушия или забвения? Гадкий вы. Вы не заслуживаете любви. Мне надо свести с вами много счетов, но горе, которое я испытываю от того, что не увижу вас больше, заставляет меня все забыть. Бедному Бакдыхану, сколько хлопот! Я думаю, в Москве, я думаю, он устанет внимать гимну беспрестанно. Керн вам велит сказать, что она бескорыстно радуется вашему благополучию и любит искренне, без затей. Прощайте мои радости, миновавшие и неповторимые. Никогда в жизни никто не заставит меня испытывать такие волнения и ощущения, какие я чувствовала возле вас. Письмо мое доказывает, какое у меня доверие к вам. Надеюсь, поэтому, что вы не станете меня компрометировать и разорвете это письмо. Получу ли я на него ответ? Господину Александру П. Подставному братцу, дабы не скандализовать общество. Алексей Вульф, Анна Вульф и Пушкин. Керн. 1 сентября 1827 года, Тригорская. Алексей Вульф. Точно, милый мой друг, я очень давно к тебе не писал. Главнейшая причина была та, что я надеялся ежедневно ехать в Петербург. Но теперь, когда я вижу, что сия желанная минута не так скоро приблизится, я решил тебе снова напомнить обо мне. Судьбе угодно, чтобы прежде, нежели я вступлю на опасную эстезию честолюбия, я бы поклонился праху предков моих, как древние витязи севера, оставляя родину, беседовали на могилах своих отцов, коих в облаках блуждающие тени, прости, мой ангел. Я было хотел себя сравнить с остиановыми героями и уже был на пути, но сестра, которая стоит перед зеркалом, взбивала кудри, дала мне заметить, как хорошо у ней правая сторона взбита, и тем прервала полет моей фантазии. Анна Вульф. Не могу вытерпеть, чтобы не прервать его поэтического рассказа и чтоб не сказать тебе, что ты обязана всему двум тарелкам орехов и яблоков с зернышками, которые он съел для вдохновения. И это из чувства симпатии, увидев в моем письме, что ты ела пирожные, и он ест орехи, яблоки и прочее, прочее. Алексей Вульф, ты видишь, что сестра не дает? Пушкин, Анна Петровна, я вам жалуюсь на Анну Николаевну. Она меня не целовала в глаза, как вы изволили приказывать. Прощайте, прекрасные. — Весь ваш яблочный пирог. Алексей Гульф. Равно как и Александр Пушкин мне сказать тебе без дальних околичностей, что я на сих днях еду в Тверь, а после, когда Бог поможет, и к вам в Питер. Вот тебе, покуда несколько слов, приехав в колыбель моей любви, я напишу тебе более. Здравствуй. 1 сентября 1827 года. Тригорская. Распечатав пакет, ты найдешь на нем вид Тригорского, написанный Александром Сергеевичем Пушкиным. Сохранить для потомства это доказательство обширности гения, знаменитого поэта, обнимающего все изящное. Пушкин, Керн. Май 1833-го, март 1836 года, Петербург. Прошу вас, милая Анна Петровна, прислать ко мне Арндата, но только не говорите об этом бабушке и дедушке. Хитрово, Керн. 1830 восемьсот годы, Петербург. Получила вчера утром ваше милое письмо, ударами, и сама приехала бы к вам, если бы не серьезная болезнь моей дочери. Если бы вы смогли посетить меня завтра в полдень, я была бы вам очень рада. Хитрово. Хитровой Пушкин, Керн. Тридцатые годы, Петербург. Хитрово, рукой Пушкина. «Дорогая госпожа Керн, у нашей малютки корь, и с нею нельзя видеться. Как только моей дочери станет лучше, я приеду вас обнять». Хитрово. Пушкин. У меня такое скверное перо, что госпожа Хитрово не может им пользоваться, и мне выпала удача быть ее секретарем. Хитрово, Керн. 30-е годы, Петербург. Вот, дорогая моя письмо от Шереметьево. Сообщите, что в нем. Я собиралась сама вручить вам его, но мне не везет. Начался дождь. Хитрово. Пушкин, Керн. 30-е годы, Петербург. Вот ответ Шереметьево. Желаю, чтобы он был вам благоприятен. Госпожа Хитрово сделала все, что могла. Прощайте, прекрасные, Будьте покойны и довольны, и верьте моей преданности. Пушкин Керн. Отрывок. Тридцатые годы, Петербург. Раз вы не могли ничего добиться, вы хорошенькая женщина, то что уж делать мне, ведь я даже и некрасивый малый. Все, что могу посоветовать, это снова обратиться к посредничеству. Письма Керн к Анненкову и Анненкова к Керн. Керн Анненкову. Апрель-май 1859 года, Петербург. «Милостивый государь Павел Васильевич, мне захотелось воспользоваться вашим позволением к вам писать, чтобы сообщить вам о появлении нашей статьи, и еще раз выразить вам мою благодарность. Вы не можете себе представить, как мне было отрадно, что это сделалось через ваше посредничество, и вы не поверите, сколько их неприятных волнений вы меня избавили». Я узнала о появлении статьи через господина Тютчева, который сказал об этом мужу и весьма лестно об ней отозвался. Больше я ни от кого ничего не слыхала, но для меня так много значит похвала Тютчева, что больше ничего и не нужно. Я сама, однако, недовольна многим, но не редактором и не вами, а своей леностью и доверчивостью к госпоже Пучковой, которая, во-первых, мне обещала непременно ее поместить, а потом возвратила» чтобы я сама о ней хлопотала, что мне было так антипатично, что я даже не заглянула в рукопись до счастливого мгновения вручить ее вам. Вот что мне не нравится. В самом первом параграфе на первой странице «Меня увезли из дома дедушки в двенадцатом, а в шестнадцатом выдали замуж за генерала». Я последнее просила вычеркнуть, понимаете, для чего? Я нахожу, что так лучше и не так щекотливо, и не так очень ясно и прочее, прочее. Об этом генерале довольно сказано дальше. Оно и так многим в глаза колет. Ну да, это, конечно, если перепечатают когда-нибудь особенно брошюры, чего бы я желала, то попрошу, чтобы это исправили, и еще кое-что недосмотренное при переписке писем. Например, кажется, о Ермолаю Федоровичу. Идет текст на французском. «Передайте мое почтение. Привет господину Вульфу Алексею, госпоже Вульф. Но у меня в то время были только девицы Вульф, дочери госпожи Осиповой, так что эта фраза неверна, и к тому же здесь пропала вся соль. Вы меня понимаете? Кстати, относительно госпожи Осиповой. Могу сообщить вам, что ее уже больше нет на свете. Бедняжка скончалась 8 апреля в среду, на святой неделе. Минуты прощения были очень печальны. Я плакала и от души за нее молилась». Мне кажется, я была одна из самых ее близких, которая с любовью ее вспомянула и опечалилась глубоко ее печальной смертью и печальным остатком жизни. Вы когда-то у меня спросили, что такое была Прасковья Александровна Осипова. Мне кажется, я теперь вот могу это сказать почти безошибочно. С тех пор, как она скончалась, я долго об ней думала, и она мне теперь ясно нарисовалась. Это была далеко не пошлая личность, будьте уверены, и я очень понимаю снисходительность и нежность к ней Пушкина. Я вам только скажу о ней два факта, которые сейчас вызовут вашу симпатию. Их было две сестры. Не знаю, каких лет они лишились матери, но знаю, что они росли и воспитывались под надзором строгого и своенравного отца господина Виндомского». Сестра ее, увлеченная сердцем, вышла против желания отца за Ганнибала. Отсюда, я полагаю, их сближение с семейством Пушкина. А она, то есть сестра Прасковья Александровна, бежала из дома родительского. Отец ее не мог простить и лишил наследства, отдав все Прасковье Александровне. Тогда Ульф после смерти отца Прасковья Александровна разделил имение, состоявшее из 1200 душ, на две равные части и поделилась им с сестрой. «Скажите, многие ли бы это сделали?» У Прасковья Александровна тогда было пятеро детей, у той только двое. Я лично этому не удивляюсь, но жизненный опыт мне доказал, что многие могут удивляться. Второе, то, что она, которая жила в среде необразованной вовсе, или, что еще хуже, полуобразованной, и имеет старшего сына Алексея, записанного пажом по протекции, я полагаю, Петра Ивановича Вульфа, который тогда служил при дворе кавалером при великих князьях Николая Павловича и Михаила Павловича, Она пожелала и осуществила свое желание, отдав сына в Дерптский университет. Это было во время моего пребывания там. Я, признаюсь вам, после смерти сестры, мною горячо любимой, очень желала содействовать примирению матери и сына в память сестры Анны Николаевны, которая этого весьма желала, и меня просила употребить мое влияние на Алексея. Но они оба зашли очень далеко, и мое заочное влияние было бессильно при других недоброжелательных. Каково все поколение, происшедшее от господина Осипова и его собственная дочь, та самая Алина, к которой относятся нежные стихи Александра Сергеевича? Не помню начало, но вы верно помните, между прочим, за все мучение награды мне ваша бледная рука. Я писала к Алексею вскоре после смерти его сестры, но безуспешно. Потом говорила ему кое-что, именно об этом факте, что его мать не без заслуг перед ним, по крайней мере за то, что пожелала дать ему университетское образование, а не то, к которому он был присужден судьбою. Он отвечал мне легко. «Это потому, что ты, я, тогда жила в Дерпте». Конечно, в последнее время она была очень и очень виновата против брата. Но мне жаль, мне грустно, что его раздражали только еще больше против нее, и ни у кого из них не нашлось настолько чувства и христианства, чтобы ее извинить и их сблизить. Почем он знает, что ее так же не вооружали против него? Я ей писала, но ну, что значит письмо, когда так много вблизи вредного и постоянного влияния? Если б я могла к ней поехать, иначе бы было. Но я не имела ни времени, ни средств. А они все, конечно, этого не желали. Странное дело, она меня всегда любила, и в детстве, и в молодости, и в зрелом возрасте, несмотря на то, что от бесхарактерности делала вред почти что положительное зло. Я тогда сердилась на нее, но всегда потом ей прощала. Она была так ласкова, так нежна со мною, как никто из моих близких, ни одна из моих родных теток». Растолкуйте, например, эту странность. Она была очень строга в детстве с Анной Николаевной. Мне рассказывали, то есть не мне, а при мне, что все равно, дети все записывают на своих памятных скрижалях, что она была даже жестоко с нею ребенком. Била ее, когда учила, весьма бестолково, надо сознаться, учила. Драла за уши до крови и прочее, прочее. Вообразите, что она при мне этого никогда не делала. Что ж такое была я для нее? Девочка одних лет с ее дочерью. И боялась ли она меня встревожить таким обращением сестрою, которую я при первой же нашей встрече принялась любить изо всех сил. Она также. И я до сих пор не встречала детей и молодых особ, так привязанных друг к другу, как мы с Анной Николаевной. Когда мы съехались в Бернова, нам было по восемь лет. И пока не приехала ожидаемая гувернантка, мы учились у своих матерей. Иногда Прасковья Александровна меня к себе брала ночевать. И я с радостью вставала зимой со свечою о том, что так будили Анну Николаевну. И мы с ней вместе учили уроки и пили, и чай, а она смородину у пылающего камина. Очень весело и дружелюбно. Никогда, повторяю, она не кричала на нее и не била свою дочь при мне. Это факт. Не отсюда ли зародыш привязанности нашей, и особенно со стороны сестры. Она была любящая тоже, но в ней было меньше элементов глубоких чувств. Потому что я не всегда была ими довольна. Впрочем, Евпраксия мне сказала, когда я после ее смерти выразила при встрече с нею это сомнение. Никого на свете она не любила так, как вас. Вы были ее идеалом. Но обратимся к Просковье Александровне, которую мне хочется дорисовать вам так, как она теперь представляется мне и в Бернове в детстве и после. Когда нас создали на руки гувернантки, мадемуазель Беной, тоже знаменитость в своем роде, она была привезена по требованию двора из Англии вместе с мадемуазель де... Сибург, тоже швейцаркой, которая предложила вместо себя занять место при ее высочестве Анне Павловне, а сама ограничилась скромным званием деревенской воспитательницы в провинции, то мы опять вместе и учились, и спальню имели общую подле комнаты мадемуазель Бенот. Когда же случалось, что я заболевала, то уходила во флигель и переписывалась с Анной Николаевной. Кстати, вспомнить, что она сохранила мои записочки десятилетнего возраста и показывала их мне, когда я к ней приехала замужнее. Итак, мне рисуется Прасковья Александровна в те времена. Нехорошенькую, она, кажется, никогда не была хороша. Рост ниже среднего, гораздо, впрочем, в размерах, и стан выточенный, кругленький, очень приятный. Лицо продолговатое, довольно умное. Алексей на нее похож. Нос прекрасной формы, волосы каштановые, мягкие, тонкие, шелковые, глаза добрые, карие, но не блестящие. Рот ее только не нравился никому. Он был не очень велик и не... неприятен особенно, но нижняя губа так выдавалась, что это ее портило. Я полагаю, что она была бы просто маленькой красавицей, если бы не этот рот. Отсюда раздражительность характера. Она являлась всегда приятной и поэтически то приходила читать у нас что-нибудь, если позволяла мадемуазель Бено, то учиться по-английски вместе с нами. Она была очень любознательна, и как же, скажете, ей теперь это не вспомнить в достоинство. Ведь этому без одного года пятьдесят лет. Иногда она приходила показать нам какой-нибудь наряд, выписанный ей дядюшкой Николаем Ивановичем Вульфом, или им привезенный из Петербурга. Она мало заботилась о своем туалете, а дядюшка был большой, мастер выбирать и покупать. Она только все читала и читала, и училась. Она знала языки, французский порядочный, немецкий, хорошо, я полагаю. Любимое ее чтение когда-то был Клопшток, кажется, первое время пребывания Пушкина в Михайловском. Согласитесь, что долго, живучи в семье, где только думали покушать, отдохнуть, погулять и опять чего-нибудь покушать, чистая обломовщина, большое достоинство было женщине каких-нибудь 26-27 лет сидеть в классной комнате, слушать, как учатся, и самой читать и учиться. Ах, я и не заметила, что третий листок кончаю, так увлеклась воспоминаниями детства. А вместе желанием познакомить вас несколько и, может быть, восстановить несколько в вашем воображении портрет, который вы желали. Простите, ради Бога, мою болтливость, и если вы будете так добры, что захотите ответить, то потрудитесь сказать, не имеет ли намерений перепечатать статью вашу отдельно. И дадут ли мне хоть несколько экземпляров для моих друзей? Еще один вопрос. У меня набросано несколько воспоминаний о Дельвиге, Веневитинове, Глинке и прочих интересных личностях. Тютчев сказал мужу, что у меня теперь их возьмут. Что вы на это скажете? Я от вас хочу знать. Извините, если прибавлю еще листок, чтобы дорисовать, как смогу и как сумею мою бедную Просковью Александровну Осипову. Последние годы ее жизни доказали, как можно исказить существо бесхарактерное, если за это возьмутся недобрые люди. Она была любящая, поэтическая, любознательная натура, и все это ни к чему хорошему не привело. Ее последние поступки достойны были порицания всех и каждого. Да простит ей Господь, как и она прощала, если обращались с нежностью прямо к ее сердцу». Я вам забыла рассказать, и в своих воспоминаниях о Пушкине забыла упомянуть о своем вторичном посещении тетушки в Тригорском, уже с мужем, с Керном. Вы видели из писем Пушкина, что она сердилась на меня за выражение «я презираю твою мать». Еще бы. Было за что, помните? Керн предложил мне поехать. Я не желала, потому что, во-первых, Пушкин из угождения к ней перестал писать, а она сердилась. Я сказала мужу, что мне неловко поехать к тетушке, когда она сердится». Он ни в чем никогда не сомневающийся, как следует храброму генералу, объявил, что берет на себя нас примирить. Я согласилась. Он устроил романтическую сцену в саду, над которой мы после Санны Николаевны очень смеялись. Он пошел вперед, оставив меня в экипаже. Я через лес и сад пошла после и упала в объятия этой милой, смешной всегда оригинальной маленькой женщины, вышедшей мне навстречу в толпе всего семейства. Когда она меня зала, тогда все бросились ко мне». Анна Николаевна первая. Пушкина тут не было, но я его несколько раз видела. Он очень не поладил с мужем, а со мной опять был по-прежнему и даже больше нежен, хотя урывками, боясь всех глаз, на него и на меня обращенных. С тех пор она, приезжая в Петербург, где я постоянно жила, поместивший детей в Смольный монастырь, Бывало, у меня, даже у меня останавливалась, показывая и доказывая усердие и приязнь неизменяемые. Все говорят, она была сумасшедшая, она была взбалмошная, а никто не скажет ничего в ее оправдании, в извинении хоть. Отчего этот человек так склонен ухватиться за дурное только, а хорошему и похвальному гораздо менее не готов отдать справедливость? Исключения весьма редкие. Еще раз прошу вас прощения, что так вас обременило своим маранием и своей докучливой болтовней. Вы привыкли разбирать руки, а также и мысли, вероятно. Мои всегда слишком быстро набегают одна на другую. Я не успеваю писать, а мое неумение их классировать представляет их в хаосе, из которого что-нибудь понять довольно трудно. Итак, скажите мне, последовать ли мне совету Николая Николаевича Тютчева, которого знаю только по словам мужа, а лично не имею счастья знать, и написать ли мне нечто вроде наполнения к воспоминаниям о Пушкине, то есть об нем еще кое-что о Дельвиге, Веневитине, Виглинке и прочее? Попрошу мужа привести это в порядок, и, если позволите, доставлю вам. Я же сама ничего не умею делать. Ничто никогда не переписывала и не перепечатывала, и теперь уже не выучиться. Примите мое усердное и глубочайшее почтение и признательность. Анна Виноградская. Керн Анненкову. 9 июня, 4 июля 1859 года. Петербург. 9 июня... 1859 года, Санкт-Петербург. «Я вчера имела счастье совершенно неожиданно познакомиться лично с семейством Тютчевых, чего давно-давно пламя желала Они были так добры, что обещали доставить письмо к вам, и много мне об вас говорили, совершенно сообразно с тем впечатлением, которое на меня произвело наше знакомство». Очень была бы довольна, если бы с вашей стороны я могла предполагать хоть небольшую часть подобного впечатления. Наше непродолжительное знакомство внушило мне такое глубокое чувство уважения и доверенности к вам, как будто бы я вас знала многие годы. И когда я сказала об этом впечатлении вчера Александре Бальтазаровне, она меня уверила, что мой инстинкт не обманул меня. 17 июня, утром. Меня прервали, и я до сегодня не нашла времени свободного, и расположение продолжать начатое письмо. Мне кажется, что я хотела тут прибавить замечательную мысль одной нашей остроумной знакомой, моей современнице в доме Пушкины графине Ивелич. Мы все ее звали Катериной Марковичем Ивелич. Она говорила: Антипатия гораздо более способна вызвать отзвук, нежели симпатия. Это очень верно, не правда ли? Неприязнь к кому-либо инстинктивно вызывает у предмета ее ответную неприязнь, между тем, как любовь нередко испытываешь к тому, кто никогда на нее не ответит. Смею надеяться, что нас с вами это не касается, ибо я искренне от всей души желаю, чтобы вы относились ко мне хоть немного дружественно. Вернемся, однако, к нашим баранам, вернее, к тому маленькому робкому барашку, которого вы были так добры взять под свое покровительство и вести в литературу. Как хорошо, что благодаря своей настойчивости я все же добилась встречи с вами. Но я не могу, говоря между нами, простить мадемуазель Пучковой того, что она, во-первых, отговорила меня обратиться прямо к вам еще в ноябре, во-вторых, позволила одной из писем Пушкина взять господину Геннаде, который в настоящее время неизвестно где находится, и еще того, что она внушила мне необоснованные надежды и прочее-прочее». Сержусь я на нее и за то, что она исключила некоторые очень характерные анекдоты, которые я добавила, и которые очень, кстати, бы пришлись. Прежде всего, вот этот. Тетушка Просковья Александровна сказала ему однажды, что уж такого умного в стихах. «Ах, тетушка! Ах, Анна Львовна!» А Пушкин на это ответил такой оригинальной и такой характерной для него фразой. «Надеюсь, сударыня, что мне и барону Дельвигу дозволяется не всегда быть умными». А еще я вспомнила одно словечко Крылова. Однажды он уснул в самый разгар литературной беседы. Разговор продолжался под храп баснописца. Но тут спор зашел о Пушкине и его таланте, и собеседники захотели тотчас же узнать мнение Крылова на сей счет. Они без стеснения разбудили его и спросили. — Иван Андреевич, что такое Пушкин? — Гений, — проговорил быстро с Крылов и опять уснул. Я еще вспомнила несколько литературных суждений, которые мне удалось слышать от Александра Сергеевича. Он любил и восхищался стихотворениями Евгения Абрамовича Боротынского. После «Дельвига» он, кажется, больше всех любил Евгения Боротынского как человека и как поэта. Боротынский присылал «Дельвигу» свои произведения, и они до напечатания читались в присутствии Пушкина. Он с чувством их прослушивал и всегда восхищался. Тут же вспоминал о своем впечатлении в Одессе при получении роман с Дельвига «Прекрасный день, счастливый день и солнце и любовь». Там певал его Яковлев, лицеист тоже, очень приятным голосом и с прекрасной методой. Кстати, о музыке. Мне хочется написать свои воспоминания о Глинке, которого я знала в это самое время, и по некоторым сближениям его с Дельвигом, семейством их эти подробности могут иметь интерес. «Если позволите, я вам сообщу, а вы мне скажете, могу ли я кому-нибудь из господ журналистов это предложить». Я коротко знала его, очень любила и жалела впоследствии еще больше восхищалась всегда его музыкальным талантом и некогда блестящим, изумительным исполнением его импровизации на фортепиано. «Теперь позвольте мне попросить у вас тысячу извинений за это неразборчивое маранье, болтовню нескончаемую и докучливость мою. Я не успела написать вам семейством течевых хотя Констанция Петровна обязательно предлагала вам его доставить. Вы увидите Николая Николаевича Тютчева, который имеет какое-то поручение в Симбирске. Возьмите на себя труд засвидетельствовать ему наше почтение и глубокую преданность. Я привыкла его считать нашим провидением, и мне всегда грустно, хотя я его лично еще не знаю, когда я услышу, что он уезжает. Так было, когда он ехал за границу прошлого года. Так живо передал мне муж впечатление первого знакомства... С ним. Это он, Николай Николаевич, виноват, что я теперь посягаю на ваше терпение и намереваюсь вас обеспокоить новыми воспоминаниями. Примите выражение моего душевного уважения и преданности, с которыми всегда буду ваша усердно почитающая и искренняя слуга Анна Виноградская. Четвертое июля. Вот как. НБ. Я на днях видела брата Алексея Вульфа, который сообщил мне странную особенность предсмертного единственного распоряжения своей матери, Просковьи Александровны Осиповой. Она уничтожила всю переписку с своим семейством. После нее не нашли ни одной записочки, ни одного из ее мужей, ни одного из детей. Нашли только все письма Александра Сергеевича Пушкина. «Не сердитесь на меня за мое марание и бестолковое письмо. Муж не хотел, чтобы я вас им беспокоила, но переписывать я никогда не умела, а мне хотелось до смерти, хотелось побеседовать с вами. Не сердитесь же на меня и приезжайте скорее». Мы переменили квартиру. Теперь живем на Знаменской, на углу Итальянской, в доме Казакова номер пятьдесят девять по-итальянской и 19 по-знаменской. Напишите словечко, чтобы я не боялась, что вы сердитесь за мою докучливость. Муж свидетельствует свое душевное почтение. Керн Анинкову. 1860 год, Петербург. Простите, что я беру на себя смелость присовокупить к всему кое-что из личной переписки только для образца. Если вы возьмете на себя труд взглянуть на одни только автографы, среди коих есть весьма ценные, вы убедитесь в справедливости моих рассказов, и это сможет возместить недостаточную связность и последовательность моих воспоминаний, которыми вы по исключительной доброте своей заинтересовались. Если вам удастся что-то сделать с присланными мною прежде воспоминаниями о Пушкине, я бы покорно вас спросила включить эту музыкальную фразу туда, где ей надлежит быть, в рукописи номер один. Признаюсь вам, что мне это очень важно. «Думаю, что это произведет впечатление» — фраза Александра Сергеевича. Сердечно вам кланяюсь. Приношу миллион извинений, что, несмотря на вашу крайнюю занятость, о которой слышала у от Констанции Петровны, я позволяю себе затруднить вас этим беспорядочным ворохом писем. Если бы вы нашли возможность дать мне знать, что вы на меня за это не гневаетесь, меня очень бы это обрадовало, а то, по правде говоря, я в большом беспокойстве. Преданная вам А В. Анненков, Керн, 28 июля 1859 года, село Чирского, милостивое государыня Анна Петровна, доброе и любезное ваше письмо я получил, бедная Прасковья Александровна, которую вы так живо описали, что кажется, я будто вижу эту маленькую, круглую, немножко экстравагантную, но сильно умную женщину, и она отошла к предкам. Современников Пушкина все более и более накопляется по ту сторону жизни, тем более обязанности лежит на тех, которые остались по всю сторону. Вы пишете, что только от одного лица слышали одобрение в своей статьи. Жаль, что вы не были в Москве во время ее появления. Я там слышал со всех сторон и даже от незнакомых людей в театре единственный приговор, что только одна умная женская рука способна так тонко и превосходно набросать историю сношений, где чувства своего достоинства вместе с желанием нравиться и даже сердечной привязанностью отливаются разными и всегда изящными чертами. Ни разу не оскорбившими ничего глаза и ничего чувства, несмотря на то, что иногда слагаются в образы всего менее монашеского или пуританского свойства. Вы напрасно, по моему мнению, беспокоитесь о слишком резком характере отдельных фраз или выражений. Все это пропадает в общей гармонии целого, которое само по себе в одно время и очень откровенно, и очень благородно, вполне добродушно и вполне прилично». «Действительно, так писать могут только женщины, потому что наш брат непременно в каком-нибудь уголку, где потемнее, да приложил бы красок, не удержался бы от эффекта и растушевки. Не понимаю, отчего вы не получили десять экземпляров отдельных оттисков вашей статьи? Я бы попросил господина Виноградского забежать при случае к книгопродавцу Печаткину и спросить от моего имени, куда девались десять экземпляров, которые были им определены для отсылки к вам в дом Ронова». Если вам удастся получить их, то позвольте мне быть челобитчиком перед вами и домогаться о получении одного из них с вашей надписью и из ваших рук. Не могу, однако же, обойтись и без критической заметки. При том верном такте изложения, каким вы обладаете в высокой степени, вы действительно сказали менее того, что могли и должны были сказать. Потому из вашей записки вышли превосходные воспоминания между тем, как из нее должно было по-доброму выйти начало замечательных мемуаров. Понимаете разницу? Я глубоко обрадовался, узнав из письма вашего, что у вас готовы заметки о Дельвиге, глинке и прочих. Это самая счастливая мысль. Заметками этими вы поставите себя на степень летописца известной эпохи и известного общества и выйдете из роли автора маленькой исповеди, которая как бы хороша и интересна не была, все-таки не более как личное дело, каприз, остроумная проба своих способностей, листок из милого альбома. Роль составителя записок и важнее, и серьезнее, и почетнее. Имя его уже связало с историей литературы, то есть с историей общественного нашего развития. Понятно, что при этом уже пропадает всякая необходимость полудоверия, умолчания, недоговоров, как в отношении себя, так и в отношении других. Нужна только добросовестность и любовь к людям, которых описываете. Если вы станете на эту точку зрения – то уже увидите под ногами своими все, что теперь может вас остановить, или все, что теперь вас затрудняет, фальшивые понятия о дружбе, о сбережении памяти человека, о приличии, о неприличии. Задачей делается только показать лицо и события во всей их правде, и так, чтобы сама эта правда нисколько не мешала ни любить, ни уважать их. Конечно, для этого надо бы уже отделиться от маленьких и пошленьких соображений мещанского понимания морали, faut, допускаемого и недопускаемого в обществе, Но только на этом основании получается имя летописца эпохи, которое вы бы заслуживали иметь. Если вы удостоите меня присылкой ваших заметок, я вам скажу откровенно свое мнение о них, будучи уверен теперь, что они составляют важное приобретение для истории и литературы. Я проживу в деревне до половины сентября. Николай Николаевич Тютчев и Александра Петровна так быстро проехали через Симбирск, что не закинули даже весть в мою деревеньку. А письмо мое, написанное при первом известии о их появлении на нашем горизонте, пошло бегать за ними, как ласточка за бабочками. Поклонитесь от меня всему их осиротевшему семейству, жму руку супругу вашему и припоручаю себя в ваше доброе и ласковое воспоминание. 28 июля, село Черского, Павел Аненков. Приложение «Дневник для отдохновения», посвященный Феодосии Полторацкой «Лучшему из друзей». Псков, 23 июня 1820 года. «Я обещала поверять вам все мои мысли, а также поступки, ни в чем не меняя порядка, который заведен был у нас в то блаженное время, когда мне не приходилось прибегать для этого к помощи пера и бумаги. время это прошло безвозвратно, и оплахивать его бесполезно. Я утешаюсь надеждой сией опоры несчастных. Вера в божественное проведение позволяет мне уповать на будущее». Не уж ты в будущем, хотя бы самым отдаленным, небо откажет мне в той единственной милости, окой я прошу его в горячих моих молитвах. Нет, невозможно мне быть счастливой вдалеке от тех, кого я люблю. Итак, я здесь прозебаю, сердно стараясь выполнять долг свой. Во всем следуя наставлениям добродетельного моего друга, навсегда запечатлевшимся в моей памяти. Мне удается быть почти спокойной, когда я занята. А везде я никогда не сижу. Постоянно читаю, либо пишу что-нибудь. Сама поверяю счета, занимаюсь своей дочерью. Словом, за весь день можно сказать, минуты свободны нет. Но если вдруг что-нибудь напомнит мне лобный, мне делается так больно, невозможно описать вам чувства, которые меня тогда охватывают. Чтобы обрести сколько-нибудь спокойствия, мне надо позабыть о пленительном призраке счастья. Но как вычеркнуть из памяти ту единственную пору моего существования, когда я жила? Как расстаться со сладостной мечтой души моей? За те упоительные дни блаженства и должна я теперь покорно и терпеливо сносить все. Да, никто никогда не любил так, как любила я, и ни у кого еще не было более достойного избранника. Откладываю перо, боюсь совсем разволноваться. Вообразите, куда ни брошу взгляд, всюду нахожу я раздирающие душу воспоминания. Вот подсвечник, подарок лучший и нежнейший из матерей». А вот предо мной мой альбом сей, язык цветов, с помощью которого я могу беседовать с вами, мой ангел. Слева от меня образа, напоминающие мне то место, где они прежде находились. У меня иной раз до того разыгрывается воображение, что чудится, будто их трогает моя судьба, и они печалятся о том, что я несчастна. Представьте себе, я не могу надеть то платье, в котором ходила у вас. Мне кажется, это чем-то кощунственным. Я сшила себе новое домашнее, оно-то хоть не будет связано ни с какими воспоминаниями. Мне подарил его муж, оно из коричневой материи, как неразборчиво, и обошлось, кажется, всего в двадцать рубля. Есть еще и другие платья, вызывающие кое-какие нежные воспоминания, я даже смотреть на них не могу. Слишком делается от этого грустно. Звонят к вечерне. Завтра праздник. Иванов день. «Только для вашей Айнеты нет больше праздников». В том счастливом краю, где живете вы, в этот вечер горят веселые огни, а у меня здесь все те же огни Жасмина. 24 четвертого. Полдень. Только что вернулась от обедни. По чрезмерной своей мягкости я дала себя уговорить и, вопреки собственному желанию, поехала в монастырь, где нынче престольный праздник. И, следовательно, много народу. Обедню служил архиерей. Очень я раскаивалась в том, что поехала, и мысленно давала себе слово «не быть впредь столь сговорчивой». Когда искренне жаждешь предаться молитве, делается не по себе в толпе всех этих людей, которые обычно приходят в церковь, лишь за тем, чтобы покрасоваться. Невольные слезы, что исторгает молитвы из глубин взволнованной души, не могут свободно излиться среди такого множества людей, устремивших на тебя свои взоры. Так было и сегодня со мной. Я проклинала себя за несносную свою податливость и дорого бы дала, чтобы остаться незамеченной и иметь возможность и волю поплакать благодаря Создателю за прежние дни счастья, что он даровал мне. Я творто решила отныне ходить только в ту церковь, где менее всего бывает народу. Двадцать пятого в пять часов пополудни. Нынче я в самом мрачном расположении духа, то есть еще более мрачным, чем все прошлые дни». Я и сама не понимаю, чего я стала всего бояться. Даже стала суеверной, сущий пустяк, сон какой-нибудь, и я уже сама не своя. Вот сегодня мне приснилось, будто я потеряла правую серьгу, а потом нашла ее сломанной, и мне уже кажется, что это не к добру. И не иначе, как предзнаменование какое-то, потому что я никогда и не думаю о подобных вещах. А ведь снится нам... Я в этом уверена, только то, о чем мы думаем. С тех пор, как мы с вами расстались, не было ни одной ночи, чтобы мне не приснились лубны. Только на первом месте в этих снах Мирт и Барвинок на втором. Не кажется ли вам, милый друг, что сны посылаются нам небом, дабы утешая нас в наших горестях и уменьшая наши печали, тем самым вознаградить за дневные страдания?» Я всякий раз, когда мне снится, будто я с вами, возношу благодарность Господу за его милость, и тогда почти уверена, что он мною доволен. Погода нынче отвратительная. Муж отправился на учение за восемь верст отсюда. До чего я рада, что осталась одна, легче дышится. Все сегодня словно сговорились мучить меня воспоминаниями. К Кюру Ивановичу вдруг пришла фантазия сыграть на гитаре несколько мотивов, и выбрал он как раз те самые, что играл в лубнах, а я не могу услышать их спокойно. Но от чего я совсем разволновалась, так это от польского. Помните, мы танцевали его несколько раз под гитару. Никогда этого не забуду. Как больно мне, когда я вспоминаю о вас, и вместе с тем, как хорошо. Эти чувства так теснят мне грудь, что становится трудно дышать. Я сделала выписки из одной очень хорошей книги, которую только что прочла. «Эмили Монтань». Посылаю вам их с этим номером дневника вместе с размышлениями. К им они меня побудили. Я уверена, что вы, как и я, найдете в этих отрывках много справедливого, ведь у нас с вами родственные души. Все, что трогает меня, должно тронуть и вас, все, что меня поражает, должно и вас поразить. Но в одном я твердо уверена, что бы ни послала вам ваша Анета, все будет вам только приятно. 26 в десять утра, суббота. Благодарю тебя, о Господи, за счастливое пробуждение. Спасибо, мой ангел, за ваше письмо, да будет с вами благословение Божие, да осыпет он вас бесконечными своими милостями. Если бы вы только могли вообразить себе, до чего я была счастлива, получив ваше письмо, просто невозможно выразить этого словами. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.